Проведя меня в крохотную старинную гостиную, о которой я уже упоминал, Рультабиль предложил мне сесть и выпалил дело плохо. Что плохо? Все. И, пододвинувшись поближе, он шепнул мне на ухо. Фредерик Ларсан взялся за Робера Дарзака всерьез. Это меня ничуть не удивило. Я помнил, как побледнел жених мадемуазель Стенджерсон — при виде своих следов. Не раздумывая ни секунды, я спросил, а трость? — Трость? — Все еще у Фредерика Ларсана. Он с нею не расстается. — Но... — Разве она не составляет алиби для Робера Дарзака? — Немало. Я его деликатно расспросил. Он отрицает, что в тот или в какой-либо другой вечер покупал трость у Кассета. Как бы то ни было... Я уже ни за что не поручусь, потому что господин Дарзак о чем-то умалчивает. Да так странно, что не знаешь, что и думать. Похоже, для Фредерика Ларсана трость эта весьма ценная, как улика. Только вот почему? Судя по времени, когда ее купили, она никак не могла оказаться в руках преступника». Время покупки Ларсана не смутит. Раз он не обязан придерживаться моих рассуждений относительно того, что преступник проник в желтую комнату между пятью и шестью, ничто не мешает ему думать, что это случилось между десятью и одиннадцатью. В это время господин и мадемуазель Стенджерсон проводили с помощью папаши Жака интересный химический опыт и стояли рядом с печью. Вот Ларсан и заявит, что убийца проскользнул позади них, хоть это и может показаться совершенно невероятным. Он, кстати, уже упоминал следователю об этом. При ближайшем рассмотрении это соображение представляется нелепым, тем более что свой человек, если он действительно был свой, знал, что профессор вскоре уйдет из павильона, и потому гораздо безопаснее начать задуманное после его ухода. Зачем ему было рисковать и идти через лабораторию, пока там находился профессор? И потом, когда, интересно знать, этот свой человек проник в павильон? Сначала нужно ответить на эти вопросы, а потом уж верить выдумкам Ларсана. Я-то тратить время на это не собираюсь. Мои неопровержимые логические рассуждения просто не позволяют мне забивать голову подобными выдумками. Только вот я вынужден временно молчать, а Ларсан порою говорит. Все это могло бы закончиться тем, что господин Дарзак оказался бы виновным. — Но я здесь! — с гордостью добавил молодой человек. Ведь против Дарзака есть и другие улики, не менее страшные, чем эта история с тростью, которую я никак не могу понять, тем более что Ларсан... Не стесняется показываться с тростью перед Робером Дарзаком, вроде бы истинным ее владельцем. В версии Ларсана мне понятно многое, но только не трость. А Ларсан все еще в замке? Да, сидит безвылазно. Как и я, ночует здесь по просьбе господина Стейнджерсона. Господин Стейнджерсон поступил с ним так же, как со мной Робер Дарзак. Фредерик Ларсан обвинил его в том, что он знает убийцу, и позволил ему сбежать, а господин Стейнджерсон сделал для него все возможное, чтобы тот мог открыть правду. Также отнесся ко мне и господин Дарзак. Но сами-то вы убеждены в невиновности Робера Дарзак. На какое-то время я поверил в то, что виновный он. Это было, когда мы приехали сюда впервые. Видно, пришла пора рассказать вам, что произошло тогда между Робером Дарзаком и мной. Тут Рультабиль прервал свою речь и спросил, привез ли я оружие. Я показал ему револьверы. Он их осмотрел, похвалил и вернул. «Неужели они нам понадобятся?» — спросил я. «Обязательно. Сегодня же вечером». Мы ночуем здесь. — Это вам неприятно? — Ну что вы! — возразил я с таким выражением лица, что руль рассмеялся. — Впрочем, довольно смеяться. Оборвал он себя. — Сейчас нам не до смеха. Поговорим серьезно. Вы помните фразу, которая, словно «Сезам, откройся», отворила нам этот полный тайн замок? — Еще бы, — ответил я, — прекрасно помню. Дом священника все так же очарователен, сад все так же свеж. Она же была на полуобгоревшем листке, что вы нашли в лабораторию Да, причем пламя не тронуло дату, 23 октября, стоявшую внизу. — Запомните ее, она чрезвычайно важна. А сейчас я вам расскажу, что означает эта нелепая фраза. Не знаю, известно ли вам, что накануне преступления, 23 октября, господин и мадемуазель Стенджерсон отправились на прием в Елисейский дворец. По-моему, они присутствовали и на обеде. Во всяком случае, на прием они остались точно, поскольку я их там видел. Сам я ездил туда по делу. Мне нужно было взять интервью у одного из ученых из Филадельфийской академии, которых там чествовали». До того дня я ни разу не видел ни господина, ни мадемуазель Стейнджерсон. Я сидел в комнате, расположенной по соседству, с посольской гостиной. Утомленный, меня все время толкали разные высокопоставленные господа, я задумался, как вдруг почувствовал запах духов дамы в черном. Вы спросите, что это, мол, за духи дамы в черном? С вас довольно будет и того, если я скажу, что запах этот мне полюбился с детства. Он неразрывно связан с некой дамой, всегда одетой в черное, и ее материнской добротой. На приеме же дама, источавшая запах духов дамы в черном, была напротив одета в белое и удивительно хороша собой. Я не удержался и пошел за ней следом, за нею и за ее ароматом. Она шла под руку с каким-то пожилым мужчиной. Когда они проходили, все оборачивались. До меня донесся шепот. Это профессор Стейнджерсон с дочерью. Так я узнал, за кем иду. Они повстречались с Робером Дарзаком, которого я знал в лицо. Профессора Стейнджерсона отвел в сторону один из американских ученых, Артур Уильям Ранс. И они уселись в креслах, стоявших в большой галерее, а господин Дарзак увлек мадемуазель Стейнджерсон в оранжерею. Я шел следом. В тот вечер стояла теплая погода, двери в сад были отворены. Мадемуазель Стенджерсон накинула на плечи легкий шарф, и я услышал, как она просит Дарзака пройти с нею в безлюдный сад. Я продолжал идти следом, заинтересовавшись волнением, которое начал выказывать Робер Дарзак. Пара неторопливо шла вдоль стены, отгораживающей сад от авеню Мариньи. Я двинулся по центральной аллее параллельно своим подопечным, затем пересек лужайку и подошел к ним поближе. Ночь была темна, трава приглушала мои шаги. Они остановились под мерцающим газовым фонарем и, склонив головы над листом бумаги, который держала мадемуазель Стейнджерсон, внимательно что-то читали. Я тоже остановился. Вокруг царила тьма и тишина. Меня они не заметили, и я отчетливо услышал, как мадемуазель Стейнджерсон, складывая листок, повторила «Дом священника все так же очарователен, а сад все так же свеж». В тоне ее сквозили такая язвительность и вместе с тем такое отчаяние, а последовавший за словами смешок был столь нервным, что фразу эту я не забуду никогда. За ней, однако, последовала и другая фраза, произнесенная Робером Дарзаком. «Неужели мне нужно совершить преступление, чтобы обрести вас?» Господин Дарзак находился в необычайном волнении. Он взял руку мадемуазель Стейнджерсон и надолго приник к ней губами. По движению его плеч мне показалось, что он плачет. Наконец он удалился. «В большой галерее, — продолжал Руль-Табиль, — Робера Дарзака я больше не видел. В следующий раз я встретил его уже в Гландье, после преступления».